А вот сейчас, когда все немного размялись и самое время приступить к горячему, которое уже остыло, мы должны преподнести молодым очередные подарки. Мы дарим вам морковку. Ну же, гости, все вместе. Для чего? Чтобы родился Вовка. Мы дарим вам помидор. Для чего? Правильно, чтобы не было раздорка. А сейчас молодые готовы произнести клятвы друг другу? Готовы! А гости будут свидетелями этих клятв. Клянешься ли ты, жена, что будешь готовить ватрушки почаще, покруче чайку наливать? После обеда, как муж ляжет с газетой, клянись, что не будешь ругаться за то. Клянешься ли, губы не дуть, не дать на него даже ветру подуть? «А теперь муж! Клянись о жене проявлять заботу, всегда целовать, уходя на работу!» «Бывает, такие случаются штучки, жена на чулки изведет половину получки!» «Клянись, что тут дело твоё сторона! В худых на работу не выйдет жена!» «Клянётесь ли вместе по жизни пройти, друг друга держаться во время пути?» «Любовь берегите, настойчиво, зорко, и только на свадьбе пусть будет вам горько!» Не в микрофон. «Да, тетя невесты, вы тоже в молодости стихи писали? Получше этих? Не сомневаюсь. Нет, эти стихи не я написал. Не знаю, кто автор. Вам не понравилось про помидоры морковку? Согласен, но всем нравится. Нет, я Гамлета не играл. Да, не сложилось. Почему?» Кто знает? Никто не знает. Счастливая ли у меня рука? Не знаю, не проверял. Хотя мысль хорошая. Нет, я не знаю, сколько разводов приходится на те свадьбы, которые я провёл. Да нет, не верю я в приметы. Раньше верил. Когда в театре играл. Сейчас нет. Да, я считался звездой курса. А выбилась та, которую вообще еле приняли. Теперь звезда. А я здесь. Свадьбу веду. «Но я так скажу. Спасибо, что работа есть. Два года я пил. Гением себя считал. Жену потерял и дочку. Правильно. Так мне и надо. Сейчас вот потихоньку в себя прихожу. И радуюсь. Каждый раз радуюсь за молодых. Это честно. Так много хочется им сказать, пожелать от души, рассказать, как все бывает. Только не могу. У меня сценарий. Одобренный. Люди же не любят правды. Зачем им правда?» Вот будут у молодых фотографии со свадьбы этой из этого ресторана. Хорошие воспоминания. Может, самые счастливые в их жизни. Пусть будут. У меня ведь даже свадьбы не было, и вспомнить нечего. Расписались по дороге в театр на репетицию. Потом напились и в общагу. А жена тоже хотела и платье, и тамаду. Ненавижу это слово. У каждого свой путь. Я считаю, что у меня такой. Зачем судьбу гневить? Спасибо, что без копейки не сижу. На жизнь хватает. А свадьбы? Что свадьбы? Тут я ведь вообще никто, и звать никак. Вот вы помните, как меня зовут? Нет, я не обижаюсь. Тут от людей все зависит. Когда люди одного круга, не думайте, что я сноб, но бывает легче. Само все идет как по маслу. А когда мезальянс, тогда сложно. Все напряженные, никак не раскачаешь. Хоть пой, хоть пляши, все без толку. «Хорошо, когда брак по расчету. Там все понятно. И уважение есть, и достоинство». «Да-да, не смейтесь. Самые крепкие браки получаются». «Я тоже раньше возмущался, а теперь думаю, что правильно». «Ну как по расчету? Я имею в виду без этой любви». «Нет ее любви. Через два месяца заканчивается». «Или через год. Кому как повезет. Вы думаете, это у них на всю жизнь?» «До золотой свадьбы». «А сами-то в это верите? Я вот на поминках работаю. Это тяжело. После этого по два дня восстанавливаюсь. Там такое узнаешь, что вообще ни во что не веришь. И жены бывшие, и дети внебрачные, и радость на лице вдовы. Тут нужно психику иметь крепкую и цинизм, иначе или с ума сойдешь, или сопьешься. Многие спиваются. Да, давайте продолжать. Конечно, пусть поживут» попробуют, там жизнь все по местам расставит. Конечно, хочется счастья. И мне хочется, и любви хочется. Да, и я о любви мечтаю, хоть и мужчина. Все мужчины любви хотят».